Ким Стэнли Робинсон. «Черный воздух». Лиссабонскую гавань покидали торжественно при полном параде. Полотнище стягов трещали на свежем ветру, грозно сверкало в лучах ослепительно белого солнца медь, кулеврин. Священники на звучные певучие латыни повторяли во всеуслышание благословения Папы. На носовых и кормовых надстройках теснились солдаты в броне, Матросы по паучи, облепившие ванты, махали почтенным жителям города, оставившим дневные труды, чтобы выйти на вершины холмов и оттуда, с насквозь пропеченных солнцем дорог, полюбоваться бесчисленным множеством собравшихся в гавани кораблей. Ведь то была армада, наисчастливейшая, непобедимая армада, отправлявшаяся подчинить воле Господа еретиков англичан. Второго такого отплытия еще не бывало и не будет вовек. К несчастью, после выхода в море ветер целый месяц к ряду дул с северо-востока, не меняя направления ни на румб, и на исходе этого месяца армада придвинулась к Англии не более самого Иберийского полуострова. Мало этого, спеша исполнить военный заказ, Португальские бондари изготовили множество предназначенных для армады бочонков из зеленого, сырого дерева, и к тому времени, как корабельные коки откупорили их, мясо внутри сгнило, а вода стухла. Пришлось армаде тащиться в порт Ла Корунья, где несколько сотен солдат и матросов, попрыгав за борт, добрались до Испанского берега, а там их и след простыл. Еще несколько сотен умерли от болезней, и посему дон Алонсо Перес де Гусман Эль Буэна, седьмой герцог Медина Седания и адмирал Армады, лежа на скорбном адре в каюте влагманского корабля, вынужден был прервать составление очередной ламентации в адрес Филиппа II, дабы отдать солдатам приказ отправиться за город и собрать там крестьян для пополнения ими команд кораблей. Один из отрядов этих солдат завернул во францисканский монастырь невдалеке от Лакаруньи, где произвел немалое впечатление на мальчишек, состоявших при монастыре в услужении у монахов и ждавших возможности принять постриг самим. Монахам предложение солдат пришлось не по нраву, но воспрепятствовать им святые отцы не могли, и мальчишки все до единого отправились на флотскую службу. Был среди тех мальчишек, немедля разведенных по разным кораблям, Иммануэль Карлос Агадир Титуан, 17-летний уроженец Марокко, сын жителей Западной Африки, захваченных в плен и обращенных в рабство арабами. За недолгую жизнь свою он успел повидать и прибрежный марокканский городок Титуан, и Гибралтар, и Балиары, и Сицилию, и, наконец, попал в Лиссабон. Работал в полях, чистил конюшни, помогал, ведь канаты и ткать холсты, разносил еду да выпивку в тавернах, а после того, как мать умерла от оспы, а отец утонул, попрошайничал на улицах Лакоруньи, последнего порта, откуда отец ушел в плавание ока, ему тогда как раз сравнялось пятнадцать, один из францисканцев, споткнувшийся о Мануэля, спящего посреди переулка, наведя о нем справки, не приютил его в монастыре. Без умолкухнычущего Мануэля отвели на борт Ла-Лавии, ливанского галеона, водоизмещением без малого в тысячу тонн. Здесь корабельный штурман, некто Лер, взял его под опеку и повел вниз. Лер был ирландцем Оставившим родину главным образом ради совершенствования в собственном ремесле, но вдобавок из ненависти к забравшим в Ирландии власть англичанам и притом настоящим гигантам. Грудь, что у кабана, ручище толщиной в ног Рия, Увидев Мануэлева горе, он, человек в душе вовсе не злой, шлепнул его мозолистой лопищей по затылку и со странным акцентом, но без запинки, Заговорил с ним по-испански. Брось хныкать, парень. Мы идем воевать треклятых англичан, а как покорим их? Святые отцы из твоего монастыря в аббаты не меньше тебя произведут. А до того дюжина английских девиц падет к твоим ногам, моля о прикосновении вот этих самых черных ладоней, можешь не сомневаться. Давай-давай, кончай ныть. «Сейчас койку тебя отведем, а как выйдем в море и должность для тебя подыщем. Пожалуй, назначу я тебя на грот Марс. Наши черные, все марсовые, хоть куда». В дверь высотой не более половины своего роста Лерн проскользнул с ловкостью ласки, венчивающейся в крохотную норку в земле. Ладонь шириной в половину дверного проема увлекла Мануэля следом за штурманом в полумрак. Охваченный ужасом мальчишка едва не споткнулся на широких ступенях трапа, едва не упал на Лера и лишь чудом сумел устоять на ногах. С полдюжины солдат далеко внизу громогласно захохотали над ним. Прежде Эммануэль никогда не бывал на борту корабля крупней сицилийских «Паташей». Примечание «Паташ» – небольшое посыльное судно а большую часть немалого опыта морских плаваний получил на каботажных караках, и потому просторная палуба, там внизу рассеченная на части желтыми солнечными лучами, проникавшими внутрь сквозь открытые порты, огромные как церковные окна, сплошь загроможденная бочками, тюками сена, бухтами каната, не говоря уж о сотне человек, занятых делом, показалась ему настоящим дивом. Таких огромных залов, как тот, что лежал впереди, не было даже в монастыре. «Храни меня, святая Анна!» – пробормотал он, не в силах поверить, что он вправду на корабле. «Спускайся вниз!» – ободряюще велел Лер. Однако в огромном зале их путь не закончился. Отсюда они спустились еще ниже, в душное, в четверо меньшее помещение, освещенное неширокими веерами света, струившегося сквозь узкие продизе портов в обшивке. Вот здесь будешь спать, сказал Лэр, указывая в один из темных углов у массивного дубового борта. Лежавшие во мраке зашевелились, засверкали глазами, поднимая веки. Что, штурман, еще один из тех, кого нипочем в темноте не найдешь? сухо, уныло проскрипел кто-то. «Заткнись, Хуан. гряди, парень, вот эти доски отделяют твое место от остальных, чтобы не катало тебя от борта к борту, когда выйдем в море». «Чисто гроб. Только крышкой сверху накрыться. Закрой пасть, Хуан». Как только штурман указал его койку, Мануэль рухнул в нее ничком и снова заплакал. Для его роста ячейка оказалась коротковата, торчащая над палубой доски бортиков – Изрядно потрескались, да поистерлись. Соседи спали, либо толковали о чем-то друг с другом, не обращая на новенького никакого внимания. Горло сдавил шнурок медальона. Поправив его, Мануэль вспомнил о молитве. Святой покровительницей Мануэля монахи назначили Анну, что доводилось матерью Деви Марии и стало быть родной бабкой самому Иисусу Христу. При Мануэле имелся небольшой деревянный медальон – с ее образом подарока Бата Алонса, Сжав образок между пальцами, Мануэль устремил взгляд в крохотные коричневые точки, в глаза святой. «Прошу тебя, малтушка Анна», безмолвно взмолился он, «забери меня с этого корабля, унеси домой, унеси меня домой, пожалуйста». С этим Мануэль так крепко стиснул в руке образок, что выпуклый резной крест с обратной стороны медальона оставил след в виде багрового крестика и на его ладони. Много-много часов миновало, прежде чем он смог уснуть. Два дня спустя наисчастливейшая непобедимая армада покинула лакарунью, на сей раз без стягов, без толп провожающих и даже без стелющегося по ветру дыма священного ладана. Однако в тот день Господь не спаслал им западный ветер, и флотилия весьма неплохим ходом двинулась к северу. Шли корабли и строем, изобретенным солдатами. Стройные фаланги их взбирались с волны на волну. Впереди галиасы, посредине грузовые урки, а по бокам на флангах громадины галеонов. Тысячи парусов, поднятых на сотнях мачт, поражали воображение. Казалось, над просторами лазурной равнины высится целая роща сказочных белых деревьев. Мануэля эта картина потрясла ничуть не меньше, чем всех остальных. Лалавия несла на борту 400 человек, а для управления кораблем одновременно требовалось всего 30, и посему все три сотни солдат любовались армадой, собравшись на юте, а свободные от вахты и успевшие выспаться матросы толпились чуть ниже на баке. Матросская служба Мануэля оказалась проста. Вахту ему определили с левого борта, у Миделя, там, где крепились левые шкоты парусов грот-мачты и огромных треугольных полотнищ латинского парусного вооружения «Фока». Мануэль помогал еще пятерым товарищам натягивать все эти тросы потуже или наоборот отпускать, смотря по указаниям Лера. О заведении шкотов на утке и об узлах заботились остальные, так что весь труд Мануэля – сводился к тому, чтобы тянуть шкот, когда велено. Судьба его могла обернуться куда как хуже, однако замыслы Лера, намеревавшегося отправить Мануэля, подобно другим африканцам в команде, на Марс, потерпели самое позорное поражение. Нет, Лер, разумеется, пробовал. «Господь одарил вас, африканцев, головами», «Куда лучше наших приспособленными к высоте, чтоб по деревьям ловчей лазали, спасаясь от львов, верно я говорю?» Однако, вскарабкавшись следом за марокканцем по имени Абеддин Павантом на грот Марс, Мануэль оказался посреди жуткой бескрайней бездны. Низкие серые тучи едва не касались макушки, а далеко внизу, прямо под ногами, Пенились волны, расшитые белыми расчерками кильватерных струй, идущих впереди кораблей, и вынести всего этого он не сумел. И вцепился руками-ногами в леерную стойку грот Марса, да так, что оторвать его и с хохотом, с руганью спустить вниз удалось только в пятером. Тогда Лер с превеликим отвращением, однако, не прилагая к тому особых усилий, отлупил его тростью и оттолкнул к левому борту у миделя. «Должно быть, ты просто сицилиец, подпаленный на солнце». Вот так Мануэля и назначили Шкотовым. Несмотря на сей инцидент, с товарищами по команде он сдружился неплохо. Нет, не с солдатами, разумеется. Солдаты держались с матросами грубо, заносчиво, а матросы во избежание руганий или зуботычин – Старались обходить их стороной. Таким образом, три четверти экипажа считали себя людьми иного сорта, оставаясь для прочих чужими. Посему матросы предпочитали свою компанию. Разношерстный экипаж собирали по всему Средиземноморью, и Эммануэль, пусть даже новенький на борту, ничем не выделялся среди остальных. Объединяла матросов только общая враждебность к солдатам. Да этим героям даже острова Уайт не захватить, если мы их туда доставим», – ворчал Хуан. Первым делом Мануэль перезнакомился с товарищами по вахте, а затем и с соседями по койке, свободно говоривший по-испански и по-португальски, неплохо знавший арабский, латынь, сицилийское и марокканское наречие. В своем углу нижней палубы полубака он мог разговаривать с кем пожелает. Марокканцы время от времени звали его в переводчики, и чаще всего это означало, что ему предстоит рассудить какой-нибудь спор. В подобных случаях сообразительный, проворный умом Мануэль нарочно переводил так, чтобы примирить спорщиков меж собой. Единственным чистокровным испанцем поблизости был тот самый Хуан, встретивший приведенного Лером Мануэля извительными замечаниями. Поболтать он любил, причем постоянно жаловался всем соседям на жизнь или пророчил недоброе. «Я уже бился с эль -Драка. там, в Вест-Индиях», — похвалялся он. «Наше счастье, если сумеем проскользнуть мимо этого дьявола. Хотя нет, не уйти нам от него. Ни за что не уйти. Попомните мое слово». Товарищи Мануэля по вахте держались куда веселее, И работать, либо упражняться с ними в матросском деле, под зорким присмотром никому не дававшего спуску Лера, было одно удовольствие. Мануэля они звали то Марсовым, то Древолазом, и постоянно вышучивали его уточные узлы, упорно сопротивлявшиеся быстрому распуску. Неумение управляться с узлами стоило Мануэлю множество ударов Леровой тростью, Однако на борту имелись матросы гораздо хуже, и неприязни к нему штурман вроде бы не питал. Постоянные жизненные перемены научили Мануэля принаравливаться к чему угодно, и вскоре матросские будни сделались для него чем-то вполне естественным. Разбуженный окриком Лера или Пьетро, старшего над Шкотовыми у Мидаля с левого борта, Мануэль мчался на батарейную палубу, где начинались владения солдат, а оттуда к тому самому большому трапу, ведущему на свежий воздух. Только после этого он мог с уверенностью сказать, какое теперь время дня. Первую неделю возможность выбраться из полумрака нижних палуб под ясное небо, навстречу ветру и свежему воздуху, доставляла невероятное, невыразимое наслаждение. Однако, чем дальше армада продвигалась на север, тем холоднее становилось вокруг. Отстояв вахту, Мануэль с товарищами спешили на камбус, где получали порцию сухарей, воды и вина. Порой коки резали нескольких кос или кур и варили похлебку, но чаще всего матросам доставались одни только сухари сухари, не успевшие просохнуть и зачерстветь в бочках. Последние обстоятельства без устали проклинали все до единого. Морской сухарь «Он лучше всего, когда тверд, как дерево, и источен червями», – пояснил Мануэлю Аббеддин. «Как же их тогда едят?» – удивился Мануэль. «Хочешь, стучи куском сухаря по столу, пока черви не выпадут, а хочешь, так с червями ешь». Все прочие захохотали, и Мануэль рассудил, что Аббеддин по всей вероятности шутит, но мало ли, а может и нет. С души воротят от этой липкой дряни, сказал Пьетра по-португальски, а Мануэль перевел его слова двум молчаливым африканцам, понимавшим только марокканский арабский и, перейдя на испанский, согласился, что для желудка такая пища тяжеловата. Хуже всего, заметил он, что сверху все черствое, а изнутри свежее и мягкое, свежими, да мягкими они отроду не бывают. Точно мягкое это черви. Чем дольше продолжался поход, тем дружнее становились соседи по нижней палубе. Еще дальше, к северу, марокканцы начали ужасно мерзнуть. К тому времени, как они спускались низы после вахты, их темная кожа покрывалась мурашками, точно скошенный лук с терней, губы и ногти синели, а прежде чем уснуть, каждый из них битый час дрожал, трясся, стучал зубами, будто карнавальный плесун, кастаньетами. Вдобавок волны Атлантики становились все выше и выше, и матросов, вынужденных нацепить на себя всю одежду, какая у них имелась, ничем не прикрытых, не защищенных, болтало в койках от доски до доски, из стороны в сторону. Со временем марокканцы, а за ним и все остальные, обитатели нижней палубы полубака, приноровились спать по трое в одной койке, по очереди перебираясь в середку, и прижимаясь друг к другу точно ложки. Таким образом, притиснуть спящего к перегородке качка, качка, конечно, могла, но от края до края койки спящих уже не швыряла. Готовность Мануэля присоединиться к таким троицам, ложась у перегородки, сделала его всеобщим любимцем. Все были согласны, что подушка из него хоть куда. Захворал он, скорее всего, из-за рук. Да, дух его смирился с крестовым походом на север в два счета, однако тело за духом не поспевало. Ежедневно нянчись с жесткими пеньковыми тросами, он здорово стер, ободрал ладони. Морская соль, занозы, утки шкотов и башмаки товарищей тоже оставили на руках немало отметин. Так что под конец первой недели матросской службы ладони пришлось бинтовать полосами холста оторванными от подола рубахи. Когда Мануэля охватила горячко, ладони начали отзываться ноющей болью на каждый толчок сердца, и он рассудил, что сквозь них-то, через все эти раны да ссадины, хворь и проникла внутрь. Вслед за ладонями взбунтовался желудок. В нем стало решительно невозможно хоть что-нибудь удержать – От одного вида сухарей и похлюпки Мануэля выворачивала наизнанку. Горячка усилилась тоже. А слабший и сохший, мучимый неудержимым поносом, он только и делал, что торчал на носу ла-лави. «Сухарями отравился, не иначе», — сказал ему Хуан. «Совсем как я в Индиях». «Вот что выходит, если сухари на хранение укладывать не просушив. Они бы еще сырым тестом эти бочонки набили». Соседи по койкам рассказали о Амануэлевой хворе Леру, и Лер велел оттащить его в лазарет, устроенный на нижней палубе со стороны кормы, в просторном помещении, которое занедожившим приходилось делить с рудерпостом, огромным, гладко отполированным бревном, поднимавшимся из-под настила и уходившим вверх сквозь потолок. Здесь содержались серьезно больные, уложенные на тюфак, Мануэль тоже почувствовал себя хуже некуда. Терзаемый тошнотой, он жутко перепугался, царившего в лазарете запаха мертвечины. Лежавшей на соседнем тюфике, пребывал в бесчувствии, перекатывался сбоку на бок в такт качке. Пламя свечей в трех фонарях не столько освещало невысокое помещение лазарета, сколько наполняло его множеством пляшущих теней. Один из монахов-доминиканцев, брат Люсьен, дал ему горячей воды, утер лицо лоскутом ткани, а после недолгой беседы выслушал исповедь Мануэля. Конечно, исповедоваться надлежало только настоящему священнику, но ни того, ни другого сие нисколько не волновало. Корабельные попы лазарета не жаловали, служить предпочитали лишь перед солдатами да офицерами, а вот брат Люсьен славился тем, что охотно совершал богослужения и для матросов – отчего был среди них весьма популярен. Горячка сделалась настолько скверной, что Мануэль не мог проглотить ни крошки. Шли дни, и, пробуждаясь, он обнаруживал рядом вовсе не тех, кто окружал его, когда он засыпал. Сомнений не оставалось, смерть его не за горами, и Мануэль вновь горько пожалел о том, что был поверстан на флотскую службу в матросы наисчастливейшей непобедимой армады. «Зачем мы здесь?» — хрипло спросил он брата Люсьена. — Отчего б не оставить англичан в покое? Пускай отправляются в ад, если им так угодно. Задача армады не только в сокрушении английских еретиков, отвечал доминиканец, пристраивая свечу поближе к раскрытой книге, которую обычно прятал э, подрясой. Не Библии, какой-то другой, совсем небольшой, тоненькой. Тени вокруг прянули вверх, заплясали на закопченных бимсах и досках. Над головами рудер-пост, проворачиваясь, заскрепел окоженную манжету в полу. Тем самым, продолжал брат Люсьен, «Господь посылает нам испытания. Вот, послушай, жду я явления огня очищающего, жду пламенного омовения от шлака щиты, от внешнего, от наносного». «Ибо в строгости мне присущий я словно тот, кто испытывает злато горнилом. Но когда будешь испытан ты точно огнем, чистое злато души твоей, точно огнь станет зримым. Тогда дано будет тебе узреть Господа твоего, а видя его, узришь ты и святозарный истинный лик свой. Помни об этом и будь крепок духом. Вот, выпей воды, давай, давай, или хочешь Господа своего подвести». Это тоже часть испытания. Мануэль выпил, и его тут же вырвало. Тело его стало не более чем огоньком, язычком пламени, заключенным в человечьую кожу и рвущимся наружу, сквозь израненные ладони. Утратив счет, дням он забыл обо всех, кроме брата Люсьена, до себя самого. Казалось, они остались вдвоем на всем белом свете. «Я совсем не хотел покидать монастырь», сознался он доминиканцу – но и совсем не думал остаться там надолго. Подолгу я еще нигде не задерживался. Да, монастырь был мне домом, но я понимал, что дом мой не там. Настоящего дома я пока не нашел. Говорят, в Англии кругом лед, а я снег видел только раз в жизни в каталонских горах. «Отче, скажи, мы вернемся домой. Мне одного только хочется – в монастырь воротиться и стать святым отцом, как ты». Домой мы вернемся, непременно вернемся. А кем ты станешь? Известно одному Господу. Не волнуйся. Место для тебя у него припасено. А пока спи. Спи, засыпай. К тому времени, как горячка пошла на убыль, ребра начали выпирать из-под кожи, будто пальцы сжатого кулака. Мануэль едва смог подняться. Из мрака, явственно, словно воспоминание, проступило узкое лицо брата Люсьена. «Попробуй-ка, съешь похлебки. Очевидно, Господь почел нужным оставить тебя здесь». «Спасибо тебе за заступничество, святая Анна», с трудом прохрипел Мануэль, жадно хлебая бульон. «Мне бы хотелось на место вернуться к своим. Скоро вернешься. Потерпи еще малость». Вскоре Мануэля вывели на палубу. Казалось, он не идет, а плывет, парит, держась за леера и леерные стойки. Лер и товарищи по вахте встретили его с радостью. Всюду вокруг буйствовала синева, за бортом шипели волны, в небе спеша на восток теснились, толкались боками низкие облака, а сквозь прорехи меж ними тянулись к низу, вонзаясь пиками в воду, солнечные лучи. От вахты его освободили, однако Мануэль оставался на посту у Миделя с левого борта, покуда хватало сил. Жив, одолел хворь. В такое просто не верилось, разумеется, поправился он не до конца. К примеру, ничего твердого, особенно сухарей, есть не мог и потому питался только вином да похребкой. Вдобавок, за время болезни он изрядно ослаб, И голова постоянно кружилась, однако на палубе, на ветру, ему определенно становилось все лучше и лучше. Иммануэль старался проводить снаружи как можно больше времени. Был он на палубе и в ту минуту, когда впереди впервые показались берега Англии. Солдаты возбужденно восторженно завопили, указывая вперед в сторону поднявшегося над горизонтом мыса Лизард, как назвал его Лэр. За время плавания Мануэль так привык к морю, что высокая коса, торчащая из воды слева по носу, казалась чем-то противоестественным, чужим в морском царстве, как будто великий потоп едва-едва пошел на убыль, и эти затопленные холмы, насквозь промокшие, покрытые зеленой живой морской травой, поднялись над волнами всего минуту назад. Вот она, Англия. Спустя еще пару дней они впервые встретились с английскими кораблями. Куда быстро ходнее испанских галеонов, однако гораздо меньшие, помешать движению армады они могли бы не более чем мухи движению стада коров. Волны сделались круче и, следуя одна за другой, много ближе начали раскачивать лалавию так, что Мануэлю с трудом удавалось устоять на ногах. Раз он здорово приложился головой о переборку, а еще как-то содрал с ладони коросту, пытаясь удержать равновесие среди этакой качки. Однажды утром, не в силах подняться, он остался лежать в полумраке нижней палубы полубака. Счастье, что товарищи начали приносить ему миски с похлебкой. Так продолжалось довольно долго, и Мануэль снова встревожился. Вдруг смерть его все же не за горами. И вот, наконец, вниз спустились Лэр с Люсьеном. — Пора подниматься, — объявил Лэр. — До боя не больше часа, и ты тоже нужен. Мы подыскали тебе работу по силам. — Всего-навсего фитильи канонирам готовить, — пояснил брат Люсьен, помогая Мануэлю встать на ноги а Господь тебе в том поможет. Да уж, придется Господу расстараться, заметил Мануэль. И тут он обнаружил, что явственно видят души обоих, мерцающие над их головами точно тройные узлы трелистника из полупрозрачного пламени, вздымающегося кверху от корней волос и озаряющего черты лиц. Чистое злато души твоей точно огонь станет зримым, вспомнил Мануэль. Тише, сдвинув брови, велел ему доминиканец, и Мануэль понял то, что читал брат Люсьен, секрет. Поднявшись на палубу, Мануэль заметил, что теперь может видеть и воздух от чего-то окрасившийся алым. Казалось, все они на дне океана алого воздуха, но в то же время на поверхности океана голубой воды. Выдыхаемый кем-либо, воздух темнел, клубился точно пар из конских ноздрей в морозное утро, только не белесый, как положено пару, малиновый. Мануэль так и замер, глядя вокруг, дивясь новым способностям, дарованным Господом его глазам. «Сюда», — сказал Лер грубовато, подталкивая его вперед через палубу. «Вот это бодейка с трутом твоя, а это фитиль, понятно?» Действительно, у борта стояла бодья, доверху полная, свитого в тугие кольца плетеного шнура. Конец шнура, торчавший над краем бодьи, тлел, окрашивая воздух вокруг темным багрянцем. «Фитиль», – кивнув, повторил Мануэль, «Вот тебе нож, режешь фитиль на куски вот такой примерно длины, и поджигаешь их от того, который всегда при тебе. Зажженные фитили раздаешь подошедшим канонирам, или сам их им несешь, если покличут. Да гляди, все зажженные фитили не раздай, сам без огня не останься. Понятно? Снова кивнув в знак того, что все понял, Мануэль уселся на палубу рядом с бадьей. Головокружение не унималось. В считанных футах от него, выставив Дула за борт, в отворенный порт, возвышалась одна из самых больших пушек «Лалавии». Пушкари по явлению Мануэля заметно обрадовались. По ту сторону палубы у Миделя с левого борта несли вахту его товарищи Шкотовые. Солдаты, выстроенные на юте и на баке, возбужденно кричали, сверкая на солнце, словно свежие устрицы. Сквозь пушечный порт виднелся кусочек английского берега. «Гляди, парень, пальцы себе не обрежь», — предостерег Мануэля Лер, подошедший взглянуть, как у него дела. «Видишь, вон там, это остров Уайт. Возьмем его в кольцо и наверняка захватим, и, опираясь на него, разовьем атаку. Такую силющую кораблей, да солдат, ему с острова нипочем не выбить. По-моему, план хоть куда». Но планы планами, а на деле все обернулось иначе. Развернувшись в огромный полумесяц из пяти отдельных фаланг, корабли-армады оцепили восточный берег острова Уайт. Однако, огибая остров, передовые голиасы столкнулись с необычайно невиданно упорным сопротивлением со стороны англичан. Вдоль бортов кораблей расцветали белые облачка дыма, немедля окрасившегося алым, Вокруг оглушительно загрохотало. И тут, из-за южной оконечности острова, прямо во фланг Армадии, выдвинулись корабли «Эль-Драко», и Лолавия вдруг оказалась в бою. Солдаты, взрывев, выстрелили из аркибуз, а огромная пушка поблизости вместе с лафетом отскочила назад, бабахнув так, что Мануэля швырнула аборт. После этого он почти перестал что-либо слышать. Между тем всем вокруг разом потребовались его фитили. Отсекая от шнура куски нужной длины, Мануэль прижимал их концы к концу горящего и раздувал, раздувал, пробуждал огонь к жизни алыми дуновениями. За ядрами, свистевшими в кровавом воздухе над головой, тянулись багровые шлейфы, вроде кильватерных струй. Угрюмые канониры выхватывали фитили из его рук и опрометью мчались назад к пушкам, уворачиваясь от грохочущих о палубу, так такель-блоков. Огромные, точно грейпфруты, ядра с английских кораблей со свистом летящие к ла и проносящиеся мимо Мануэль видел прекрасно, как и полупрозрачные трелистники пламени, бушующего, вздымающегося над головами людей выше прежнего. Внезапно ядро, угодившее прямо в пушечный порт, сшибло пушку с лафета, а канониров расшвыряло по палубе. Вскочив на ноги, Мануэль с ужасом отметил, что три пламени вокруг голов упавших угасли. Теперь он отчетливо видел теме каждого, и каждый из них был всего лишь человеком, комком истерзанной плоти, распластанной по вспаханным ядром и лафетом доскам палубного настила. Схлипнув, он бросился поднимать канонира, у которого всего-навсего текла кровь из ушей, но по плечам больно хлистанула трость Лера. «Режь фитилий. О ребятах и без тебя есть кому позаботиться». Иммануэль, несмотря на дрожь в пальцах, продолжил резать фитильные шнурные куски, отчаянно раздувая огонь. Вокруг грохотали пушки, пронзительно визжали ничем не защищенные От чугунного града солдаты на юте и баке, и алый воздух при каждом выстреле подергивался кровавой рябью. Следующие несколько дней были ознаменованы полудюжиной подобных баталий. Армаду теснили мимо острова Уайт в Ла-Манш. Горячка никак не давала уснуть, и по ночам Мануэль помогал раненым соседям по нижней палубе, придерживал мечущихся в бреду, утирал испаринусых лиц, хотя сам чувствовал себя немногим лучше. С рассветом, съев сухари и выпив положенную чарку вина, он отправлялся к своей бадье с фитилями ждать очередной схватки. Самый большой галеон на левом фланге, Лалавия, неизменно принимала на себя львиную долю натиска англичан. На третий день прежние товарищи Мануэля по вахте угодили под удар Брамрея, рухнувшего с грот мачты, и на смерть предавившего Хасана с Пьетру. Вопя от невыносимой душевной муки, Мануэль бросился к ним на помощь, отволок оглушенного Хуана внизы и снова вернулся на палубу. Вокруг то и дело кто-нибудь падал с ног, но он, как э, ни в чем не бывало, носился сквозь застилающий взор алый туман от пушки к пушке, изрядно повыбитый огнем неприятеля, каждый раз отрезать человека за фитилем канониры уже не могли. Когда бой подходил к концу, он ухаживал за ранеными в лазарете, превратившимся в сущее преддверие ада, и помогал сбрасывать за борт умерших, прохрипев над каждым телом короткую молитву за упокой души павшего и не оставлял без заботы солдат, прятавшихся за фальшбортами, напрасно ожидая, когда же англичане подойдут на расстояние выстрела из аркибузы. «Мануэль, фитиль! Мануэль, воды! Помоги, Мануэль!» Только и слышалось на палубе, и Мануэль, подстёгиваемый лихорадочным приливом сил, спешил на подмогу. Как-то раз в постоянной спешке посреди яростной схватки он едва не налетел на свою покровительницу, святую Анну, откуда э, не возьмись появившуюся возле его бадьи «бабушка». В изумлении вскричал он. «Не место тебе тут, здесь опасно». «Ты помогаешь людям, вот я и пришла пособить тебе», отвечала святая, указывая поверх пурбурной зыби в сторону одного из вражеских кораблей. Над бортом корабля расцвело облачко дыма, а из облачка появилось, взвелось над водой пушечное ядро. Ядро Мануэль видел явственно, точно оливку, брошенную в него через комнату. Округлый черный шар, а лениво, вращаясь, приближался, становился все больше и больше. Иммануэлю сделалось ясно, ядра летит к нему, прямо к нему, так что линия выстрела проходит точно сквозь его сердце. «Э-э, преподобная Анна», – промямлил он, надеясь привлечь к всему внимание святой покровительницы. Однако святая Анна и сама прекрасно все видела. Легонько коснувшись Мануэля во лба, она вознеслась вверх на грот Марс, мимо ничего не замечавших солдат. Косясь на нее, Мануэль не забывал поглядывать и за полетом приближавшегося ядра. Повинуясь прикосновению ее десницы, текелажный блок грота Рея рухнул вниз, столкнулся с летящим ядром. Сбитый из курса чугунный шар врезался в палубу, где и застрял до половины уйдя в толстые доски настила. Глядя на черную полусферу, Мануэль невольно разинул рот, но тут же поднял взгляд и помахал рукой святой Анне, а та, помахав в ответ, взвелась ввысь в небеса, скрылась среди алых туч. Преклонив колени, Мануэль возблагодарил и ее, и пославшего ее на подмогу Иисуса, и вернулся к своим фитилям. Спустя ночь или две этого Мануэль точно сказать не мог, так как в течение времени сделалось для него чем-то гибким, неуловимым, а главное, утратило всякий смысл, армада бросила якорь на рейде Кале, близ Фламандского берега. Впервые со дня отбытия из лакоруньи, на борту воцарился покой, качка утихла, и, вслушиваясь в ночь, Мануэль понял, весь этот несмолкающий хор – все эти скрипы да треск – голос команды, не корабля. Быстро покончив с положенной порцией вина и воды, он двинулся вдоль нижней палубы, беседуя с ранеными и по возможности помогая им избавиться от занос. Многие просили Мануэля к ним прикоснуться, так как его беготня сквозь самую гущу битвы не прошла незамеченной. Еще бы в этом-то аду да не получить ни царапины, в прикосновении он никому не отказывал, а кто пожелает, над теми читал и молитвы, а обойдя всех, отправился наверх. С юга-запада дул нежный бриз, ла-лавия легко, невесомо покачивалась на волнах. Воздух впервые за целую неделю оказался чист и прозрачен, от алой пелены не осталось даже следа. Теперь Мануэль явственно видел и звезды над головой, и огоньки в глубине фламандского берега, мерцавшие наподобие звезд, упавших с неба, и догорающих, доживающих жизни на земле. По палубе из стороны в сторону, заметно припадая на одну ногу, то и дело, отклоняясь от привычного курса, чтобы обогнуть бреши в настиле, расхаживал Лэр. «Лэр, тебя ранило?» – спросил Мануэль. Лэр только глухо рыкнул в ответ, и Мануэль двинулся рядом. Вскоре Лэр, остановившись, сказал, «Говорят, ты теперь святой, потому что последние несколько дней носился по палубе так, точно вся стрельба по нам не страшней обычного града, однако тебя даже ни разу не зацепила. А я так скажу, ты просто дурень, вот смерти и не боишься. Известное дело, дураки пляшут там, откуда ангелы бегут без оглядки, и это тоже часть наложенного на нас проклятия». Кто знает, что да как и все делает верно, тот в итоге и попадает в беду, порой именно потому, что действует вроде бы наверняка. Ну а безголовые дурни, прущиеся в самое пекло, выходят оттуда целехонькими. «Как нагата?» – спросил Мануэль, глядя на его походку. «Не знаю даже, что с ней станется дальше», – пожав плечами, ответил Лэр. Под ближайшим фонарем Мануэль остановился и взглянул Леру в глаза. «Святая Анна явилась к нам во время боя и сбила с неба ядро, летевшее прямо в меня. Не зря же, не просто так она спасла мне жизнь». «Еще чего!» – рявкнул Лер, пристукнув палубу тростью. «Ты, парень, в горячке умом повредился». «Я и ядро могу показать», – возразил Мануэль. вон в насильно застряла». Но Лер даже... Не взглянув на ядро, заковылял прочь. Встревоженный словами и хромотой штурмана, Мануэль устремил взгляд в море, в сторону Фламандского берега, и увидел вдали нечто непонятное. — Лэр, чего тебе? — донесся отклик Лэра от противоположного борта. — Там светится что-то. Да ярко как, будто бы души всех англичан вместе взятых. Голос Мануэля дрогнул. «Что? К нам приближается что-то странное. Пойди сюда, штурман, взгляни». Топ-топ-топ, а затем Мануэль услышал, как Лэр с шипением втянул воздух сквозь сжатые зубы и в полголоса выругался. «Брандеры!» – заорал Лэр во всю силу легких. «Брандеры! Подъем! Все наверх!» Не прошло и минуты, как палуба превратилась в сущий бедлам. Всюду солдаты, шум и беготня. «Идем со мной», – велел Лер. Мануэль последовал за штурманом на бак, туда, где уходил в глубину якорный трос. Тут Лер вручил ему раздобытую где-то по пути алебарду. «Руби, канат!» «Но, господин штурман, мы же якорь потеряем!» «Эти брандеры так велики, что не остановишь! А если там антверпенский огонь?» «Примечание!» «Антверпенский огонь». Особый род брандеров, по сути, плавучие бомбы, впервые примененные при осаде Антверпена во время войны за независимость Нидерландов. Они взорвутся и погубят нас всех. Руби! Мануэль принялся рубить неподатливый трос толщиной в ствол небольшого деревца. Но сколько он не старался, а перерубить сумел только одну единственную прядь. И тогда Лэр, выхватив у него алибарту, Неуклюже, стараясь не опираться на поврежденную ногу, взялся за дело сам. Тут до обоих донесся крик капитана Лалавии «Руби, якорь!» Лар громогласно захохотал. Натянутый трос с треском лопнул, корабль снялся с места, но брандеры были уже совсем рядом. В адском зареве Мануэль ясно видел английских матросов, снующих по палубам, Прямо сквозь пламя, точно саламандры или демоны. Да, все это дьяволы, тут никаких сомнений быть не могло. Возвышавшееся над четырьмя парами брандеров пламя имело ту же демоническую природу, что и моряки-англичане. Из каждого его ярко-желтого языка таращилось, высматривая армаду ока английского демона. Порой эти демоны выпрыгивали из бушевавшего над брандерами пекла в тщетных попытках долететь до Лалавии и сжечь ее дотла. Жаркие угли Мануэль отгонял, отражал деревянным образком Святой Анны, да усвоенным в мальчишестве на Сицилии жестом, оберегающим от дурного глаза. Тем временем корабли армады, освободившись от якорей, дрейфовали по течению без руля и ветрил, и, торопясь уклониться от брандеров, нередко сталкивались друг с дружкой. Как бы яростно ни орали капитана и прочие офицеры, на коллег с других кораблей все попусту, в кромешной тьме да без якорей, собрать флот воедино не удалось, и за ночь большую часть кораблей унесло в Северное море. Впервые безупречные фаланги армады оказались рассеяны, И снова сплотить ряды им было не суждено. Когда все это кончилось, лишенная якоря Лалавия легла в дрейф, держа позицию при помощи парусов. Здесь, в Северном море, офицеры принялись выяснять, что рядом за корабли и каковы последние указания адмирала Медины Сидония. В ожидании новостей Мануэль с Хуаном стояли на палубе среди соседей по койкам. Хуан уныло покачал головой. Я в Португалии всё больше пробки делал. Так вот, мы там в канале были, будто пробка, которую вгоняют в бутылочное горлышко. Пока держались в горлышке, всё у нас было в порядке. Горлышко-то всё уже, да уже, попробуй нас выковырни. А вот теперь англичане пропихнули нас внутрь в бутылку, и плаваем мы тут в опивках пополам сгущей, И из бутылки нам больше не выбраться. Сквозь горлышко-то точно не выбраться, согласился кто-то из остальных, да и по-другому никак. Господь не оставит нас, Господь доведет нас до дому, возразил Мануэль. Хуан вновь угрюмо покачал головой. Не рискнув пробиваться в Ла-Манш, адмирал Медина Сидония решил обогнуть Шотландию, а затем направить армаду домой. Знавший северные воды как никто из испанских лоцманов, Лер целый день провел на флагмане, помогая прокладывать курс. Потрепанный флот двинулся прочь от солнца к верхним широтам Студенного Северного моря. После ночной атаки Брандеров Медина-Сидония всерьез принялся восстанавливать строгую дисциплину. Однажды, пережившим множество баталий в Ла-Манше, Довелось стать свидетелями казни одного из капитанов, повешенного на Нокерея, за то, что, вопреки запрету, позволил своему кораблю опередить флагман. Долго карака, превращенная в ашапот, сновала вдоль общего строя, дабы все до единого ваучу увидели труп капитана-ослушника, куклы, болтавшейся над волнами». Мануэль взирал на все это со страхом и отвращением. Умирая, человек становился попросту мешком с костями. Души капитана среди облаков выше не видно не было. Возможно, сгинуло в глубине моря, направившись в ад. Странное то было преображение смерть, отчего только Господь не сблаговолил объяснить потолковие, что ждет человека после. Итак, Лалавия, подобно всем прочим, послушно тащилась за адмиральским флагманом. Армада шла дальше и дальше к северу, в царство стужи. Порой по утрам, поднимаясь на палубу, вахтенные дивились снастям, обросшим бахромою сосулек, сверхкавших в пронзительно-желтом свете зари, словно бриллиантовые ожерелья. Бывало, море за бортом белело, как молоко, а небо над мачтами – становилось серебряным, в иные дни волны обретали цвет кровоподтека, небеса же окрашивались свежей бледной лазурью такой чистоты, что Мануэль, глядя вокруг, задыхался от страстного желания уцелеть в этом плавании и жить долго-долго до глубокой старости. Все бы ничего, вот только холод здесь царил просто убийственный. Ночи в жару горячки вспоминались теперь с той же нежностью, что и первый дом Мануэля на побережье Северной Африки. Мороз не щадил никого. Вся живность на борту повымерла, а потому камбуз закрыли, и команда осталась без горячей похлебки. Адмирал урезал ежедневные рационы для всех, включая себя самого. Недоедание приковало его к постели до самого завершения плавания, Однако матросам, работавшим с вымокшим, а то и обледенелым такелажем, приходилось еще того хуже. Глядя на мрачные лица, в очереди за двумя сухарями и большой кружкой вина с водой, вот и весь дневной рацион. Мануэль рассудил, не иначе плыть им на норт, пока солнце не скроется за горизонтом и не окажутся они в ледяном царстве смерти на Северном полюсе, где власти Господа, почитай, нет, а уж там все сдадутся, опустят руки и в одночасье помрут. И в самом деле ветры домчали армаду почти до самой Норвегии, страны фьордов, и только там, нашпигованные ядрами корабли, с огромным трудом удалось развернуть к западу. После этого в Лалавии открылось не меньше двух дюжин новых течей. Хочешь, не хочешь – Пришлось матросам и без того выбившимся из сил, обуздывая галеон круглые сутки, трудиться на помпах. Пинта вина и пинта воды в день, откуда тут взяться силам? Стоило ли удивляться, что мрут люди, как мухи? Кровавый понос, простуда, любая царапина – все это означало скорый, неотвратимый конец. Тут воздух снова сделался зримым, на этот раз густо синим. Выдыхаемый он становился... Еще темнее окружал каждого облаком, затмевавшим пылающие над головами венцы человеческих душ. Лазарет опустел. Всех раненых постигла смерть. В последние минуты многие звали к себе Мануэля, и он держал умирающих за руку или касался их лбов, а когда очередная душа, расставаясь с телом, угасала, точно последние язычки пламени над углями затухающего костра... Молился за упокой уходящего. Теперь его звали на помощь другие, обессилившие настолько, что не могли подняться с коек, и Мануэль шел к ним и сидел рядом, никого не оставляя в беде. Двойные из таких удалось оправиться от поноса, после чего Мануэля стали звать к себе чаще прежнего. Сам капитан, захворав, попросил его о прикосновении, но все равно умер, как и большинство остальных. Однажды утром Мануэль встретил на палубе у борта Лера. День выдался студенным и пасмурным, море сделалось серым, точно, кремень. Солдаты, выводя наверх лошадей, гнали их за борт, чтобы сберечь пресную воду. «Этим следовало заняться сразу же, как только нас вытеснили из рукава», — сказал Лер. «Сколько воды на них даром потрачено?» а я и не знал. «Что у нас лошади есть на борту?» – признался Мануэль. Лар горько, а невесело рассмеялся. «Ну, парень, по части глупости ты всякому фору дашь. Сюрприз за сюрпризом». Лошади неуклюже падали в воду, сверкали белками глаз, бешено раздували ноздри, выпуская наружу клубы темно-синего воздуха, барахтались у борта в недолгих попытках спастись». «С другой стороны, неплохо бы и часть на мясо забить», – заметил Лэр. «Это ж лошади. Хоть конина, а тоже мясо». Лошади исчезали из виду, сменив синь воздуха на серую точно кремень воду. «Жестокость это», – сказал Мануэль. «В конских широтах, примечание, конские широты, штиревая полоса Атлантического океана, около 30 градусов северной широты – и 30 градусов южной широты, где вода намного теплее, чем в Северном море. «Они бы по часу мучились», – пояснил Лер. «Лучше уж так. Видишь, вон те высокие облака?» – спросил он, указывая на запад. «Вижу. Стоят они над Аркнейскими островами. Над Аркнейскими, а может и над Шетландскими. Я уже ни в чем не уверен». Интересно будет взглянуть, сумеет ли это дурачье благополучно провести нашу лохань сквозь архипелаг. Оглядевшись вокруг, Мануэль обнаружил поблизости всего около дюжины кораблей. Очевидно, большая часть армады ушла вперед за горизонт. Но стоило ему задуматься о последних словах Лера. Кому же, как не ему, штурману, вести корабль сквозь лабиринт северной части Британских островов, Лера закатил глаза точно одна из тонущих лошадей и мешком рухнул на палубу. Мануэль с еще парой матросов поспешили отнести штурмана вниз в лазарет. это все его нога», — сказал брат Люсьен. «Ступню размазжила, вот нога и загнила. Позволил бы он мне ее отнять». К полудню Лера снова пришел в себя. Не отходивший от него ни на шаг Мануэль, взял штурмана за руку, Однако Лер, нахмурившись, отдернул ладонь. «Слушай, парень», – с трудом заговорил он, – душа его мерцала, точно синяя шапочка пелеолус, едва прикрывающая спутанные волосы цвета соли с перцем. «Я тебя кое-каким словам научу. На будущее могут сгодиться. Слушай и запоминай. Тор кон лэх нем ан диа». Мануэль старательно повторил непонятную фразу. «Еще раз». Мануэль принялся повторять слова Лера снова и снова, будто молитву на латыни. «Добро», – кивнул Лэр. «Тор кон немандия», – запомни накрепко. После этого он поднял взгляд к палубным бимсам над головой и на вопросы Мануэля отвечать отказался. Чувства на лице штурмана сменяли друг дружку точно тени. Казалось, Лэр смотрит вдали, в бесконечность. Вот, наконец, он оторвал взгляд от потолка и вновь повернул голову к Мануэлю. «Прикоснись ко мне, парень». Мануэль коснулся Лэра лба. Лэр с горькой улыбкой смежил веки. Голубой венчик пламени, оторвавшись от его темени, взвился вверх, миновал потолок и исчез хоронили Лера под вечер в дымчатом инфернально буром зареве заходящего солнца. Брат Люсиен прочел над усопшим краткую мессу, бормоча так, что никто ничего не расслышал. Мануэль прижал к остывшему плечу Лера оборотную сторону своего образка, отпечатав на коже крест, а после Лера швырнули за борт. Глядя на все это, Мануэль дивился собственной безмятежности. Месяца не прошло с тех пор, как он кричал от гнева и муки при виде гибели товарищей, однако сейчас смотрел, как исчезает в серых, точно железо, волнах тот, кто учил его и защищал самому ему непонятным спокойствием. Спустя еще пару ночей после гибели Лэра, Мануэль сидел в стороне от уцелевших соседей по нижней палубе, спавших, сбившись в кучу, точно выводок, котят. Сидел и наблюдал за венчиками лазурного пламени, мерцавшими над изнуренными телами матросов. Глядел на них безо всякой на то причины, без каких-либо чувств. Устал он смертельно. — Мануэль, — прошептал брат Люсьен, заглянувший в узкий проем люка, — Мануэль, ты здесь? «Здесь. Идем со мной». Мануэль поднялся и последовал за доминиканцем. «Куда это мы?» Брат Люсьен покачал головой. «Пора», — только и ответил он, сопроводив ответ длинной фразой на греческом. У брата Люсьена имелся при себе небольшой, с трех сторон закрытый фонарь. Освещая им путь, оба добрались до люка, ведущего вниз. «Да», — Мануэлева палуба, хоть и находилась под батарейной, была вовсе не самой нижней палубой корабля. На поверху Ла лавия оказалось гораздо, гораздо больше. Спускаясь вниз, Мануэль с братом Люсьеном миновали еще три палубы без портов, так как находились они ниже ватерлинии. Здесь, в постоянном браке, хранились бочонки с сухарями и пресной водой, ядра, канаты и прочие корабельные припасы. Миновали они и крюит-камеру, куда Ковтенармус входил только в войлочных шлепанцах, дабы искра от сапожного гвоздя, воспламенив порох, не разнесла весь корабль в щепки. Затем они отыскали люк с трапом, ведущим еще ниже. Чем дальше вниз, тем уже становились проходы, и вскоре идти, выпрямившись во весь рост, сделалось невозможно – К немалому изумлению Мануэля, полагавшего, что они уже над самым килем, а то и в каком-то странном трюме, сооруженном под килем, даже эта палуба оказалась отнюдь не последней. Оставив позади затейливый лабиринт черных от сырости дощатых переборок, оба снова спустились вниз. Давным-давно заплутавший, растерянный из страха потеряться и сгинуть в чреве корабля, Мануэль крепко вцепился в руку брата Люсьена. Наконец узкий коридор закончился, приведя путников к небольшой дверце. Постучавшись в нее, брат Люсьен что-то шепнул, и дверца отворилась. Неяркий свет, хлынувший в коридор, заставил Мануэля зажмуриться. После тесноты коридоров помещение, куда они вошли, казалось невероятно просторным то был канатный ящик, расположенный в носу корабля над самым килем. Столкновение с брандерами стоило лалавии большей части якорного каната, и жалкие его остатки занимали всего-то пару углов. Помещение освещали свечи в небольших железных канделябрах, прибитых к боковым балкам. Пол под ногами был примерно на залит водой, и пламя свечей отражалось в ее зеркале, Крохотными белыми точками. Круто и стены блестели от сырости. Посреди помещения возвышался перевернутый ящик, покрытый куском холста. Вокруг ящика собралось около полудюжины человек солдат, один из корабельных старшин и несколько матросов из тех, кого Мануэль знал только в лицо. Три листники кобальтового пламени над их головами придавали всему вокруг явственный синеватый оттенок. «Мы готовы, отче», — сказал один из собравшихся брату Люсьену. Доминиканец подвел Мануэля к накрытому холостиной ящику, а остальные обступили его кругом. Тут Мануэль заметил у ближней к корме переборки малость, не достигавшей пола, пару огромных лоснящихся бурых крыс — моргая, пошевеливая усами, взиравших на необычное оживление. Стоило Мануэлю нахмуриться, одна из них плюхнулась в воду, покрывавшую пол, и уплыла в брешь под переборкой. Извивавшийся хвост беглянки напоминал крохотную змею, что, несомненно, вполне соответствовало истинной ее сущности. Вторая крыса даже не сдвинулась с места – только сверкнула блестящими бусинами глазок, словно расплачиваясь за неприязнь Мануэля той же монетой. Стоя за ящиком, брат Люсьен обвел взглядом собравшихся и начал читать на латыни. Начало Мануэль сумел понять без труда. «Верую во единого Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого». Голос брата Люсиена звучал властно, но в то же время умиротворяюще, с мольбою, однако же и с гордостью. Покончив с символом веры, он раскрыл новую книжицу, ту самую, что всегда носил при себе и продолжил читать по-испански. «Знай, о Израиль, что у людей зовется жизнью и смертью, есть словно белые и черные бусы на нити». А та, что служит основой извечной смене белого-черным, есть неизменное житие мое, связующее воедино нескончаемую череду малых жизней и малых смертей. Как ветер сбивает корабль с пути над бездной морскою, так и блуждающие ветры чувств влекут человеческий разум к обездонным глубинам. Но слушай же, грядет день, когда свет сущий уймет все ветры, и обуздает всю нечестивую ползучую тьму и благословит все обители твои непорочным сиянием от венца пламенно нисходящим. Пока брат Люсьен читал все это, солдат не спеша обошел помещение. Вначале он водрузил на ящик тарелку с разрезанным сухарем. За месяцы морского плавания сухарь успел изрядно зачерстветь Однако кто-то не поленился нарезать его на ломтики, а ломтики отшлифовать, превратив их в гости, тонкие, до полупрозрачности обладки медвяно-желтого цвета. Дыры, проточенные в сухаре червями, придавали каждое немалое сходство со старинной монетой, сплющенной и продырявленной, чтобы носить в ухе или на шее. Затем... Солдат вынул из-за ящика пустую стеклянную бутылку с отсеченным верхом, превращенную в нечто наподобие чаши, и до половины наполнил ее из фляжки тем самым кошмарным вином, что хранилось в трюмах Лалавии. Доминиканец все читал и читал, а солдат, убрав фляжку, обошел собравшихся одного за другим. У каждого на руках имелись незаживающие кровоточащие порезы, и каждый, растравив ранку, протягивал к поданной бутылке ладонь, роняя вино по нескольку капелек крови. Вскоре вино потемнело настолько, что Мануэлю, не в пример остальным видевшему голубое зарево их душ, начало казаться бархатно-фиолетовым. Покончив с этим, солдат поставил бутылку на ящик возле тарелки с гостями, а завершивший чтение брат Люсьен, бросив на него взгляд, произнес нараспев последнюю фразу «О, светильники огненные, озарите же глубину пещер разума, сияйте возлюбленных ваших, свет неземной и тепло вам даруя, дабы стали мы с вами едины». Взяв с ящика тарелку, он начал обходить собравшихся и каждому класть в рот гостью «Тело Христово примите, тело Христово примите». Мануэль с хрустом разгрыз и разжевал гостью, выточенную из сухаря. Теперь-то он, наконец, понял, что происходит. Все это божественная литургия, поминальная служба, полэру и по всем остальным, по всем до единого, ибо все они обречены на погибель. Там, за выгнутой наружу стеной, за оцеревшим бортом, пучина морская жмет, давит на доски обшивки, стремится проникнуть внутрь. В конце концов, все они, поглощенные морской стихией, отправятся на корм рыбам, после чего их кости украсят дно океана, куда Господь почти не, захва... не заглядывает. При этой мысли у Мануэля горло перехватило, да так, что он едва сумел проглотить разжеванный сухарь. «Кровь Христову, пролитую за вас, — начал, — было брат Люсьен, — поднося к губам половинку бутылки, но Мануэль остановил его и вынул чашу из рук доминиканца. Солдат шагнул к Мануэлю, но брат Люсьен догнал его взмахом руки, преклонил перед Мануэлем колени и перекрастился, только не как положено, а наоборот, по-гречески, слева направо. «Ты есть кровь Христова», — сказал Мануэль, поднося к губам брата Люсьена половинку бутылки и наклонив ее так, чтобы доминиканец смог сделать глоток. То же самое он проделал для каждого из остальных, не исключая солдата. Выесть, кровь Христова. В этой части литургии никто из них ни разу в жизни участие не принимал, и некоторые с трудом сумели проглотить вино. Обнеся чашей всех, Мануэль поднес ее к губам и допил все до дна. В книге брата Люсьена сказано: Свет сущий благословит все обители Твои непорочным сиянием от Венца пламенно, нисходящим, и тогда все мы станем Христом. Да, так и есть. Выпили мы, и теперь мы Христос. Глядите, Он указал на оставшуюся крысу поднявшуюся на задние лапки, а передние сложившую перед собой, словно молится, не сводя с Мануэля круглых блестящих глазок. Даже звери все чувствуют. Отломив кусочек гости, он наклонился и протянул его к крысе. Крыса, приняв угощение, отправила его в пасть, и прикосновению Мануэля противиться тоже не стало. Стоило ему выпрямиться, кровь прилила, прихлынула к голове, Огненные венцы полыхали над теменем каждого, тянулись вы слезали потолочные бимсы, озаряя канатный ящик неземным светом. «Он здесь!» — вскричал Мануэль. «Он коснулся нас светом, глядите!» С этим он прикоснулся к колбу каждого по очереди, и, собравшиеся, вытаращили глаза в изумлении, девясь в виду пылающих душ, указывая пальцами на головы друг друга, Окутавшиеся непорочным белым сиянием, все они обнялись, обливаясь слезами, в бородах их засверкали улыбки невероятной ширины. Отражения свечного пламени засплясали по залитому водою полу тысячами огоньков. Вспугнутая крыса с плеском шмыгнула в брешь под переборкой, а люди хохотали, хохотали, хохотали безумолку. Мануэль обнял брата Люсьена, глаза доминиканца сияли от счастья. «Все хорошо», дождавшись тишины, сказал Мануэль, «Господь приведет нас домой». На верхние палубы поднялись, словно мальчишки, играющие в пещере, где им знаком каждый уголок. Аркнейские острова Армада сумела пройти без Лера, хотя часть кораблей притом едва-едва не погибла. Далее флот вышел в Северную Атлантику, где волны сделались шире, впадины между ними глубже, а гребни порой превосходили высотою надстройки Юта и Бака Лалавии. Тут с северо-востока налетели буйные ветры, никак не желавшие униматься, и спустя три недели после прохода сквозь Аркнейский архипелаг армада не приблизилась к Испании ни на пять. В положении на Лалавии, как и на остальных кораблях, сложилось отчаяние некуда. Без смерти не обходилось ни дня. Умерших бросали за борт без каких-либо церемоний, разве что с крестиком, отпечатанным оборотной стороной Мануэлева образка на плече. После стольких потерь, нехватка воды и пищи сделалась не такой острой, как прежде. Однако угрозу собою по-прежнему представляла очень и очень серьезную. Теперь Лалавей управлял «Призрак», жалкая тень команды, по большей части собранная из солдат. Для постоянной работы на помпах людей уже не хватало, а «Атлантика» каждый день отворяла в изрядно потрепанном корпусе новые течи. Вода набиралась в трюмы в таких количествах, что исправляющие должность капитана Плавание он начинал третьим помощником, решил идти к Испании напрямик, не плутая зря вдоль незнакомого западного побережья Ирландии. Поддержанное капитанами еще полудюжины поврежденных кораблей его решение, было передано основной части флота, ушедшей дальше на запад, прежде чем взять курс на Испанию, И вскоре, с дозволения прикованного хворью к постели адмирала Медина Сидония, Лалавия повернула на юг. К несчастью, вскоре после того, как корабли повернули домой, с направления чуть к норду от Веста налетел ужасный шторм. Против такого они оказались бессильны. Ныряя во впадины меж волнами, Лалавия содрогалась под их ударами, пока не очутилась невдалеке от подветренного берега побережья Ирландии. То был конец, и все это поняли сразу же, особенно Мануэль, так как воздух вокруг почернел. Тучи точно тысячи черных английских ядер в десять ярусов плыли, едва не над самыми мачтами, плевались молниями, сталкиваясь друг с дружкой. Воздух под тучами тоже был черен, только не так густ. Зримый, словно морские волны, ветер яростными дымчатыми водоворотами вился вокруг мачт. Товарищи Эммануэля хоть мельком давидели подветренный берег, но сам он не мог разглядеть во всей этой черноте ничего. Между тем, все вокруг завопили от страха. Очевидно, корабль несло к сплошной отвесной скале. Да, если так, это вправду конец». Однако бывшим третьим помощником, выбившимся в капитаны, оставалось лишь восхищаться. Встав к штурвалу, он закричал, веля вперед смотрящему в вороньем гнезде искать среди скал, на которые гонит их буря, хоть какую-нибудь бухту. Но приказание оставаться на местах Мануэль, подобно многим другим, пропустил мимо ушей, за явной бессмысленностью такового на баке, на юте. Повсюду вокруг одни обнимались на прощание, другие в ужасе прятались за переборками. Многие, подходя к Мануэлю, просили коснуться их, и Мануэль, раздраженно расхаживая по полубаку, касался их лбов. Как только он кому-либо притрагивался, адань из таких взлетали прямиком в небо, другие же прыгали за борт и, едва достигнув воды, превращались в бурых дельфинов. Но Мануэль ничего этого не замечал. Он молился, молился, молился во всю силу голоса. «Зачем этот шторм? Господи, зачем? Те ветры с норда, не, не пускавшие нас вперед, только из-за них я и здесь. Выходит, здесь я тебе и нужен, но для чего, для чего, для чего? Хуан мертв, и Лэр мертв, и Пьетру, и Абеддин». А скоро и мы все погибнем, от чего ради? Так же нечестно, ведь ты обещал воротить нас домой. В ярости он выхватил нож для резки фитилей, сполз вниз на залитую волнами палубу. Подбежал к грот мачте и с силой глубоко вогнал клинок в дерево, усеянное намертво въевшимися в него песчинками. «Вот, вот твоей буре, вот». «Экое святотатство», — заметил Лэр, выдернув нож из мачты и швырнув его за борт. «Ты же знаешь, что значит воткнутый в мачту клинок. Проделывая подобное в такой страшный шторм, ты оскорбляешь богов куда старше, древнее и много могущественнее Иисуса. Вот, кстати, о святотатстве», — парировал Мануэль. «Такие вещи говоришь и еще удивляешься, отчего до сих пор блуждаешь призраком в море, сам бы поостерегся». Подняв взгляд, он обнаружил на грот Марсе святую Анну, указывающую третьему помощнику путь. «Слыхала?» – что сказал Лер, – крикнул ей Мануэль, но святая его не услышала. «Слова, о я учил тебя, помнишь?» – спросил Лер. «Конечно помню, но ты, Лер, не докучай мне сейчас». Подожди, скоро я тоже призраком стану. Лэр отступил назад, но Мануэль, передумав с ним расставаться, окликнул его Скажи, Лэр, за что нам такие кары? Ведь мы же шли в поход во славу Господа, разве нет? Не понимаю я. Лэр, улыбнувшись, развернулся кругом, и Мануэль увидел за спиной штурмана крылья, белоперые крылья, ослепительно яркие на фоне черного мрачного воздуха. Ты сам знаешь все, что я мог бы сказать. С этими словами Лэр крепко стихнул, снул плечом Мануэля, расправил крылья, чайкой взвился в черную высь и взял курс на восток. При помощи святой Анны третий помощник вправду сумел отыскать в скалах брешь изрядных размеров бухту. Прочие корабли армады тоже нашли ее и один за другим выбросились на сушу. Тем временем Лалавию несло волнами к берегу. Ближе, ближе. А едва Кильо заскрежетало дно, все вокруг начало с треском рушиться. Мутные волны захлестнули накренившийся борт, залили палубу, и Мануэль стремглав бросился к трапу на полубак, накрытый спутанным такелажем, треснувший пополам фок мачты. Тем временем грот-мачта рухнула в воду, подветренный борт корабля треснул, словно бадья с фитилями, и волны морские на глазах уцелевших хлынули внутрь в трюм. Среди подхваченных морем обломков Мануэль приметил и доску, застрявшей в ней черной полусферой пушечного ядра, наверняка того самого, что угодило бы прямо в него, если бы не вмешательство святой Анны. Вспомнив, как та спасла его жизнь, Мануэль несколько успокоился и принялся ждать ее появления. До берега оставалось всего ничего, две-три длины корпуса Галеона, только разглядеть его в мутном воздухе оказалось не так-то легко. Но плавать Мануэль, подобно большинству товарищей, не умел и встревоженно озирался кругом в поисках святой Анны. Тут рядом с ним возник брат Люсьен в долгополой черной рясе. «Если ухватиться за доску, волны вынесут нас на сушу!» — крикнул доминиканец сквозь свист черного ветра. «Плыви!» — прокричал в ответ Мануэль. «Я святой Анны дождусь!» Брат Люсьен только пожал плечами. Ветер подхватил его рясу, и Мануэль обнаружил, что доминиканец задумал спасти литургические золотые цепи, обвязав их вокруг пояса. Подойдя к лееру, брат Люсьен прыгнул вниз к уносимому волнами обломку Реи, однако дотянуться до спасительного рангоутного дерева не сумел и камнем пошел ко дну. Тем временем волны добрались до баковой надстройки. Еще немного, и пенные буруны оторвут ее от киля. Большая часть команды, доверившись тому или иному обломку дерева, уже покинула разбитый корабль, Но Мануэль не спешил. Мало-помалу он начал тревожиться, и тут среди выбравшихся на едва различимый во мраке берег появилась она, пресноблаженная бабушка Господа. Ступив в белую пену морскую, она поманила Мануэля к себе, и тогда он разом все понял. «Ну, конечно, ведь всем их есть Христос, вот и я дойду до берега, подобно Спасителю». С этой мыслью Мануэль попробовал ногою поверхность воды. Вода показалась ему малость, скажем так, зыбковатой, но удержать его вес вроде бы вполне могла. Наверное, море сейчас все равно, что полых ныне погибшей часовни, добрые тверди Господня, сокрытые под тонким слоем воды. Рассудив так, Мануэль смело шагнул на гребень волны, поднявшейся до высоты э, полубака, и сразу же ухнул вниз в соленую морскую бездну. «Эй!» – пробулькал он, рванувшись к поверхности. «Эй!» «Нет!» На сей раз святая Анна безмолвствовала. Со всех сторон его окружали лишь ледяные соленые воды. Задыхающемуся, барахтающемуся в волнах Мануэлю вспомнилось, как еще в детстве в Марокко отец взял его с собой на берег поглядеть, на отплытие грибных галер, везущих паломников в Мекку. Ничто на свете не могло бы столь же разительно отличаться от побережья Ирландии, как тот безмятежный, насквозь пропеченный солнцем золотисто-коричневый пляж, где они с отцом вышли на мелководье поплескаться в теплой воде, гоняясь за лимонами. Лимоны отец забрасывал чуть глубже, и они прыгали, приплясывали на волнах у самой поверхности, а Мануэль плыл, греб по собачьи, со смехом захлебываясь, догонял их и доставал. Сейчас, фыркая, кашляя, отчаянно суча ногами, в попытках еще хоть разок поднять голову над ледяной соленой похлебкой, он представлял себе те лимоны во всех мельчайших подробностях, пляшущие в зеленоватой воде, Бугристые, продолговатые, цвета солнца, поднявшегося над горизонтом поутру во всей красе, легонько покачиваются под самой поверхностью, порой выставляя наружу золотистый бачок. Притворяясь одним из этих лимонов, Мануэль лихорадочно вспоминал зачаточные навыки плавания по собачьи, сослужившие ему добрую службу на мелководье у Марокканского берега. Так, руками вниз... Нет, не выходит, не выходит. А между тем волны несли, гнали его к полоске суши кубарем, словно лимон. Наткнувшись на дно, Мануэль поднялся. Глубина оказалась всего-то по пояс. Однако новая волна ударила в спину, швырнула вперед, и на сей раз нащупать дна ему не удалось. Нечестно, подумалось Мануэлю. Но тут его локоть вонзился в песок, и он, извернувшись, снова встал на ноги. Теперь вода доставала лишь до колен. Присматривая за коварными волнами, набегавшими сзади из мрака, он двинулся к берегу, к широкой полосе грубого крупнозернистого песка, устланного ковром вынесенных на сушу водорослей. На берегу в отдалении виднелись матросы, товарищи, пережившие крушение корабля. А еще... а еще множество английских солдат, конных и пеших, разящих палашами, а то и просто прикладами аркибус изнуренных людей, распростертых на грудах морской травы. При виде этой картины Мануэль застонал. «Нет, нет!» – закричал он, однако все это ему не чудилось. «О, Господи!» – прошептал Мануэль и, обессиливший опустился на песок. Дальше на берегу солдаты истребляли его собратьев, раскалывая хрупкие и точно яичные скорлупа черепа, орошая засохшие водоросли желтком мозга. Не в силах ничем помешать им, Мануэль забарабанил онемевшими до бесчувствия кулаками о прибрежный песок. Переполняемый ужасом, смотрел он во мрак черного воздуха на поднимающихся на дыбы огромных призрачных лошадей. Солдаты двигались вдоль берега, приближались к нему. «Стану-ка я невидимым», — решил Мануэль. «Уж в этом-то святая Анна мне не откажет». Однако, вспомнив, чем завершились попытки пройтись по воде Аки-Посуху, он счел за лучшее пособить чуду, нетвердым шагом выбраться на берег и закопаться в самую высокую кучу морской травы. Разумеется, незримым он стал и без этого, Но под одеялом из-за водорослей было гораздо теплее. Размышляя обо всем этом, Мануэль неудержимо дрожал. Ни не иззявшие тело, ни онемевшие руки не чувствовали неподвижной земли. К тому времени, как он очнулся, солдат и след простыл. Товарищи по плаванию лежали вдоль берега, будто белые бревна, колоды, выброшенные на сушу прибоем. Вокруг, чуя поживу, собирались волки да вороны. Закоченевшему, утратившему способность двигаться Мануэлю, потребовалось добрых полчаса, чтобы приподнять голову и оглядеться. Еще полчаса он выбирался из-под кучи водорослей, а после ему, хочешь не хочешь, снова пришлось прилечь. Придя в сознание, он обнаружил рядом изрядных размеров бревно, давным-давно вынесенное морем на сушу, за многие годы отполированное песком до серебристого блеска. Воздух вновь сделался чист. Чувствуя, как он с каждым вдохом наполняет грудь, с каждым выдохом струится наружу, Мануэль его больше не видел. В небе сияло солнце. Настало утро, шторм унялся. Любое движение тела, доведенное до конца, казалось немалой победой, целой жизнью, целой эпохой. Насквозь просоленная кожа словно бы сделалась полупрозрачной. Всю одежду, кроме обрывков штанов вокруг пояса, он потерял. Невероятным усилием воли Мануэль заставил руку поднять ладонь, коснулся мертвого дерева негнущимся указательным пальцем. Да, бревно палец чувствовал, стало быть, он все еще жив. Рука бессильно упала на песок. Бревно там, где палец коснулся дерева, преобразилось. На серебристом боку его появилось ярко-зеленое пятнышко. А над пятнышком поднялся, потянулся к солнцу тонкий зеленый побег, растущий, крепнувший на глазах. Вот на нем распустились листочки, а затем, к величайшему изумлению Мануэля, набух развернул лепестки цветочный бутон. Миг и над бревном закачалась прекрасная белая роза, влажно поблескивавшая в ясном утреннем свете. Кое-как, ухитрившись подняться, Мануэль закутался в водоросли, прошел в глубину берега целую четверть мили, и тут-то набрел на людей. Встречных точности ради оказалось трое – двое мужчин и женщина. Более дикого вида Мануэль, не мог бы даже вообразить. Мужчины, похоже, в жизни не стригли бород, а мощью рук не уступали Леру. Женщина выглядела точной копией миниатюрного портрета святой Анны с его образка. Но стоило ей подойти поближе, одежда ее оказалась невероятно грязна, улыбка щербата, а кожа пятниста, будто собачье брюхо. Такого множества веснушек Мануэль никогда еще не видел и уставился на них, на нее, с тем же изумлением, с каким женщина и ее спутники таращились на него. Мануэля охватил страх. Пожалуйста, спрячьте меня от англичан», – сказал он. При слове «англичане» мужчины сдвинули брови, склонили головы на сторону, затараторили на непонятном, неведомом языке. «Помогите мне». Попросил Мануэль. «Речи вашей я не понимаю. Помогите!» Но сколько он не пробовал объясниться по-испански, по-португальски, по-арабски, по-сицилийски. Мужчины только хмурились, злились сильней и сильней, а когда Мануэль перешел на латынь, вовсе подались назад. «Верую во единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, особенного невидимого». Чуточку истерически рассмеявшись, он схватился за образок и показал им крест. Встречные уставились на медальон в совершеннейшем недоумении. Торкон Лехнемандиа, само собой, сорвалось с Мануэлевого языка. Все четверо вздрогнули от неожиданности. Подхватив его с двух сторон, мужчины оживленно затараторили, замахали свободными руками. А женщина улыбнулась, и Мануэль понял, что она совсем еще молода. Тогда он повторил то же самое, снова и встречные, вновь залопотали по-своему, обращаясь к нему. Благодарю тебя, Лэр, благодарю тебя, Анна, Анна, сказал он девушке и потянулся к ней. Девушка, пискнув, отступила назад. Торкон Лэхнем Андиа, повторил Мануэль в третий раз. Мужчины подняли его, так как сам он идти больше не мог, и понесли через заросшую вереском пустошь. Мануэль, улыбнувшись, расцеловал обоих спасителей в щеки, чем изрядно их насмешил, и опять повторил волшебные слова и почувствовал, что его неудержимо клонит в сон. Торкон лехнем Андиа, с улыбкой сказал он напоследок. Девушка. Нежно смахнула с лба Мануэля пряди мокрых волос, прикосновение оказалось до боли знакомым, тем самым дающим начало светению в сердце, в душе. Смилуйтесь, Господа ради! Конец рассказа